Глава третья. Спустя пару дней на телефон конспиративной квартиры на Садовой, где все это время денно и ночно дежурил сам Зверев, позвонил Гоша Стрельников, еще один опер, наблюдавший за квартирой Илюшиной. «Прибыл! Прибыл наш клиент!» – восторженно сообщил Гоша. «Ты уверен, что это соврас?» уточнил Зверев. «Он! Кто же еще? Все, как и описывал Костин. Худой, в полосатом пиджаке. Наши в машине остались, а я до телефона побежал. Ну что, берем его?» Гоша уже перевалила за сорок, он был невысокий и грузный, поэтому сейчас, отмотав сто метров, до телефонной будки тяжело дышал. «Честно скажу, достала уже вся эта маята. Сидим тут, надоело и жрать хочется. Давай, Васильич, решайся. Тепленьким его возьмем, тряхнем как следует, сразу всех дружков выдаст. Нет, мне нужна вся банда и точка. Так что только следить. И смотрите мне там, без самодеятельности. Теперь ваша задача усложняется. Я хочу знать, куда он пойдет после того, как наши голубки поваркуют». Гоша недовольно цокнул. «Они не виделись больше двух недель, так что будут как минимум полночи ворковать. Это если Саврас принес деньги. А если нет, дамочка не подпустит его к себе, пока не получит желаемое. Сто тысяч не так просто достать. Не спускайте с него глаз и не прокалитесь, когда будете его вести. Наша дамочка дорога Саврасу, раз он дарит ей такие подарки. Я уверен, что скоро на этот номер позвонят, поэтому не будем занимать телефон. У нашей барышни все свербит. Готов поспорить, что она в ближайшее время начнет мне названивать. «С тобой спорить, Василич, себя не любить. Ты у нас всегда правый окажешься. Ладно, пошел я». Зверев повесил трубку, закурил и уставился на телефон. Часы на стене мерно тикали. Ровно через 15 минут позвонила Илюшина. Сергей, еще у вас?» Взволнованно поинтересовалась она. «У меня? Я так понимаю, что вы получили деньги». «Завтра утром они будут у меня. Давайте встретимся завтра вечером». «В Лермонтовском парке, у озера, в восемь», ответил Зверев и повесил трубку. Какое-то время Зверев шагал по комнате туда-сюда, обдумывая план дальнейших действий. Он уселся в кресло, ноги гудели, в висках стучало. Только сейчас он почувствовал, как сильно устал. Зверев откинулся назад и прикрыл глаза, и не заметил, как задремал. Однако в эту ночь выспаться ему было не суждено. Громкий звонок оборвал его сон. Зверев бросился к телефону спросонил не сразу узнал голос Гоши Стрельникова. «Ну что, Василич, дело сделано!» — отрапортовал Гоша. «Ты, как всегда, оказался прав. Этот соврас покинул квартирку нашей девицы спустя десять минут после нашего с тобой разговора. Поначалу я ругал тебя за то, что ты не позволил нам взять этого типа, но ты тут угадал!» Опер сделал внушительную паузу. «Говори, не томи!» Недовольно проворчал Зверев. «Мы вели его всю дорогу. Топать пришлось почти час. Трамваи уже не ходили. Я шел за этим парнем, машина двигалась чуть позади. Твой соврас так спешил, что почти не оборачивался. С тебя, магорыч, капитан, похоже, мы накрыли ту самую хазу, в которой держали твоего веничку». Зверев поднялся. сонка рукой сняло. «Молодцы. Ждите, будем брать всю эту шушеру тепленькими». Он нажал на рычаг телефона и тут же принялся набирать домашний номер Корнева. Утро выдалось прохладным. Зверев, чтобы согреться, попивал крепкий чаек из термоса, который успел приготовить, пока ждал дежурную машину. Сейчас они сидели в машине вчетвером. На заднем сиденье сам Корнев, пожелавший лично участвовать в задержании банды. Зверев изредка поглядывал на своего начальника. Ему было непривычно видеть своего старого друга Степку бесформенного кителя и фуражки. Сейчас Степан Ефимович был одет в замшевый костюм серого цвета, на коленях у него лежала черная фетровая шляпа. Рядом с Корневым устроился взъерошенный Вадик Богданов. Глаза молодого следователя горели, он то и дело касался рукой груди, проверяя лежащий во внутреннем кармане пистолет. Володя Горячев, сидя на месте водителя, нервно курил и постукивал пальцами по панели приборов. Машина стояла неподалеку от трансформаторной будки со стороны окон дома, в котором банда лощеного обустроила себе лежбище. Напротив у ворот притаился в кустах ким с помятым крылом. В нем сидели уже отличившиеся сегодня ребята из оперативного наблюдения – Гоша Стрельников и Матвей Елизаров со своим водителем Серегой Скопцовым. Зверев сунул руку в лежавший на приборной панели бумажный кулек, вынул кусок рафинада и захрумкал, продолжая изучать, жилище бандитов. Оно располагалось в Любятово и представляло собой двухэтажный домишко барачного типа с мезонином, жестяной крышей и проржавевшими от времени водосточными трубами. Потемневшие доски, дощатое крыльцо, потрескавшееся местами, оштукатуренный цоколь. В первую очередь Зверевы интересовали окна. Как бывший военный, он прекрасно понимал, что если дело дойдет до крайности, и дом придется брать штурмом, атакующим придется несладко. Восемь окон с задней стороны, по четыре с каждого бока, семь спереди плюс дверь. Внутри, по его подсчетам, не меньше семи человек. Это если не брать в расчет женщин. При любом раскладе, это довольно внушительный гарнизон. Кроме одиноких тополей и длинных, как хвосты павлина, кустиков, места для укрытия больше не было. Корнев, когда Зверев разбудил его посреди ночи, недолго раздумывая обратился за помощью к коллегам. Когда грузовой тентованный Студебекер остановился в сотне метров от барака, из его кузова стали выпрыгивать автоматчики в защитной серо-зеленой военной форме и, рассыпаясь, как муравьи, принялись окружать здание. К автомобилю оперативной группы приблизился молоденький, крепкого вида, подтянутый офицер внутренних войск и бесцеремонно поинтересовался. «Старший кто?» Корнев вышел из машины. «Начальник городской милиции. Подполковник Корнев». Офицер небрежно козырнул. «Лейтенант Стародопцев, командир линейного взвода. Мои люди на позициях, давайте уточним детали и можем начинать». Этот шустрый летеха Корневу не понравился. Гуннеру много, а боевого опыта наверняка ноль. Зверев прокашлялся и буркнул. «С чего начинать?» Он вышел из машины. «Ликвидацию банды. Что же еще?» «Не ликвидацию, а задержание». Поправил лейтенанта Зверев. «Это кто?» – поинтересовался лейтенант, обращаясь к Корневу. «Капитан Зверев», – сухо пояснил тот. «Он расследует дело по факту нападения на военные склады и двойного убийства. Бандиты, которые укрылись здесь, подозреваются в нападении на склады, а также в похищении и удержании сотрудника милиции. Мы должны убедить их, чтобы они сдались добровольно. Нужно всех взять живыми», – дополнил Зверев. «Мне сказали, что среди тех, кто здесь прячется, несколько серьезных преступников, попадающих под расстрельные статьи», — сообщил лейтенант. «Если ваши жулики начнут стрелять, мы не станем с ними церемониться. Я не собираюсь рисковать своими людьми». Зверев застонал и с силой втянул носом воздух. «Послушай, лейтенант, ты что же, здесь еще одну битву за Москву хочешь устроить? Не надо нам этого!» Лейтенант растерянно поправил фуражку и едко поинтересовался. так. «Я не понял, кто у вас тот главный?» Зверев рванулся вперед, но Корнев удержал его за рукав. «Вас никто не заставляет рисковать людьми, товарищ лейтенант. Капитан Зверев просит только проявить выдержку и не пороть горячку». Корнев и сам уже был на грани и, вероятно, уже пожалел, что обратился за помощью в соседнюю оперативную часть внутренних войск. Зверев сделал шаг назад и закурил. Вадик Богданов тоже вылез из машины и подошел к Звереву. «Что тут творится?» Поинтересовался он тихо, чтобы лейтенант его не услышал. «Ефимыч помощи попросил, да только просчитался. Кто ж знал, что у наших ВВшников полевой выход, большая часть бойцов за городом, в полевых лагерях, только дежурный взвод остался, вот его нам на выручку и прислали. Лучше бы уж я со своими банду брал, а тут этот молокосос нарисовался». Вадик искоса поглядел на Стародубцева. Тут уже успокоившись, обсуждал детали операции с корневым. К машине приблизился еще один ВВшник с погонами старшего сержанта и тихо спросил у зверева: Совещаются? Чего решили-то? Зверев грубо буркнул. А ты еще кто? Старший сержант Трепалов, парень кивнул совершенно беззлобно и взял под козырек. Можно просто Дима замков взвода, а вы? Капитан Зверев. Тоже нервничайте, поди. С чего ты взял? Щеки вон покраснели, а левая еще и дергается. Зверев рефлекторно коснулся тонюсенького шрама на левой щеке, выдохнул и улыбнулся парню. «Тебе не к этим. Тебе к нам идти надо. Догадливый, больно». «А я и собираюсь», — ответил старший сержант. «Отслужу срочку и в органы подамся. Меньше месяца, до дембеля осталось. Можно я к вам приду? Похлопочете за меня?» Зверев беззвучно рассмеялся и хлопнул парня по плечу. «Тебя с такой фамилией и без меня в органы возьмут». Примечание. Зверев намекает на Александра Трипалова, ставшего первым руководителем московского уголовного розыска в 1918 году. Конец примечания. «Приходи, станешь одним из нас, если, конечно, твой командир нас сегодня не угробит». Парень улыбнулся. «Да полно вам. Он нормальный мужик, только горячий, сверхмеры. И гонору у него больше, чем у дурака фантиков. Но «Ну, мне пора. Старший сержант, видя, что стародубцев и корнев закончили беседу, побежал к своему командиру. Тактики, твою мать! выругался зверев, глядя на степку из Стародубцева. Он махнул рукой и, выплеснув под ноги остатки остывшего чая, вернулся в машину. Вся операция по содержанию банды длилась относительно недолго. В Думе явно заметили опасность, но до поры до времени молчали. Когда Корнев из-за угла трансформаторной будки крикнул в рупор, что дом окружен, и предложил бандитам сдаться, поначалу царила тишина. Потом открылось окно, и один из бандитов сказал, что они согласны. Первым с поднятыми руками вышел седовласый бородач. Потом вышла белокурая женщина в красном платье с ярко накрашенными губами. Зверев ухмыльнулся. «Это уже и одеться, и накраситься успела, как будто и не спала вовсе». На ступеньке красотка запнулась и, видимо, подвернув ногу, взвизгнула. Стародубцев, по всей видимости, будучи истинным джентльменом и уже ощутив вкус победы, вышел из укрытия и шагнул навстречу хныкающей барышне. В это мгновение раздался звон разбитого окна и началась стрельба со второго этажа. Стародубцева откинуло назад, он заорал и рухнул, как подкошенный. Вслед за этим разбилось еще одно окно, и новые вспышки пламени озарили темноту полумертвого дома. Стреляли короткими очередями из ППШ. Раздались женский крик и грубая мужская ругань. Из окна второго этажа вылетела граната, затем другая. Взрывы переполошили округу. Видя, что их командир упал, бойцы Стародубцева открыли огонь из всех стволов. Кто-то выскочил из-за дерева и бросился к Стародубцеву. Зверев узнал замком взвода Трипалова. Парень подбежал к своему раненому командиру и подхватил его под руки. В это время раздалась очередная очередь, и старший сержант рухнул, закрыв собой офицера. Некоторое время творилось что-то немыслимое. Зверев, сидевший до этого в машине, выскочил и тоже начал стрелять из стабильного ТТ. Рядом с ним, укрывшись за машиной, безумно палил по окнам Богданов. Из-за кима, в котором укрывались опера наружного наблюдения, тоже велась стрельба. Все это длилось не больше 15 минут. Но зверь в эти мгновения показались вечностью. Когда выстрелы затихли, к нему подбежал рыжеволосый сержант и гордо сообщил «Все, кажись, всех ухлопали!» Эта фраза заставила Зверева выругаться в очередной раз. Он бросился к дому, невзирая на то, что в нем мог оставаться еще кто-то из бандитов. Капитан перемахнул через Седовласова, у которого в груде зияли две красные точки, перешагнул через блондинку в красном, скрючившуюся в неестественной позе у самого крыльца, и вбежал в здание. Он обошел каждый уголок, считая трупы. Он опознал каждого, помня рассказ Вени о составе банды. Лиля Формоза лежала у окошка в черном пеньюаре. На губах у нее застыла презрительная улыбка. Здоровика Лексу и Савраса он нашел на первом этаже. Акробата и пряника, а это именно они открыли стрельбу, Зверев разыскал на втором этаже. Он обошел каждую комнату, потом спустился вниз и сел на стул. Рыжий сержант дрожащим голосом сообщил. «Скорая уже едет. Вызвали еще автозак, но он, похоже, не пригодится». «А ты кто такой?» – спросил у него Зверев. «Младший сержант Инкин, командир второго отделения. Стародубцев ранен?» «Замком взвода Трипалов тоже, так что мне пришлось возглавить наших!» С гордостью заявил боец. «Как видите, противник уничтожен!» «Дурак ты, младший сержант! Чего скалишься? Ты скольких сегодня потерял?» Инкин нахмурил брови, его нижняя челюсть выдвинулась вперед. «Убитых нет. Стародубцев ранен, наш фельдшер сказал, что жить будет. Есть еще двое раненых, а у них убитых девять человек». «Так что разнесли мы этот вертеп с минимальными потерями». «Экий ты молодец! Ты баб сосчитал! Зверев вдруг увидел Корнева, который растерянно озирался по сторонам. «Наши все живы», спросил у подполковника Зверев. Стрельникова контузило слегка. Богданова осколком зацепило. «Вадика?» «Не бойся, обычная царапина». Зверев глубоко втянул дым папиросы. «Эти костоломы переколошматили всех! Всех, ты понимаешь? Ни одного свидетеля, ни одной зацепки!» Корнев лишь пожал плечами. «Чего уж теперь? Пошли. Тут и без нас разберутся». Зверев сплюнул и шагнул к выходу, но тут же остановился. Он услышал какой-то странный звук, который доносился, будто из-под земли. Звук, похожий на сдавленный стон, чередовался с завыванием, напоминающим вой собаки. Павел нагнулся, Сорвал с пола и увидел крышку люка. Он огляделся, схватил стоявшую у камина кочергу, поддел ею замок и осторожно спустился внутрь. В подвале было темно, но падающий через люк свет позволял видеть очертания предметов. Где-то в углу пискнула крыса, после этого завывание повторилось. Прикрывшись грязным матрасом, в углу сидел человек. Зверев схватил пленника и бесцеремонно потащил наверх. Это был мужчина, его трясло. Зверев, как куклу, швырнул его на пол, тот отскочил в угол и уставился на своих освободителей прищуренными глазами. Он был худ, грязен, под глазами зияли темные круги. Зверев вспомнил рассказ Вени. На его лице появился недобрый прищур. «Это еще кто?» – спросил Корнев. «А ты не понял? Вспомни, что рассказывал Веня. Это же тот самый очкарик, морфинист Кеша». Это его лощенный в профилактических целях время от времени запирал в подвал. Значит, получается... Получается, что не все так плохо. Вот она, заветная ниточка, ведущая к отгадке нашей головоломки. Поиски Антипа и коллекции Шаха продолжаются. Кешу погрузили в автозак. Зверев подошел к карете скорой помощи и глянул на носилки, на которых лежало прикрытое простыней тело. «Наш...» — поинтересовался Зверев у дюжего санитара. «Сказали же, что убитых с нашей стороны нет!» «Один раненый только что умер», — сообщил санитар. Павел приподнял край простыни и вздрогнул. Перед ним лежало бездыханное тело старшего сержанта Трипалова. «Да как же так-то?» «Мне жаль, что все так случилось, Дима», — прошептал Зверев, словно покойник мог его слышать. «Я уверен, из тебя вышел бы отличный опер».